Только теперь Березин обратил внимание на то, что лес, начинавшийся всего в сотни шагов, был какой-то странный, сплошной сухостой. Корявые стволы переплелись безлистыми ветвями, создавая мертвую серую полосу вдоль песчаного пляжа, насколько хватало глаз. Живой зеленый лес начинался за этой полосой не сразу — а как бы по мере отдаления от пустоши, вытягивающей из него всю воду. Березин с недоумением разглядывал колючую поросль высохшего кедрового стланика. Подумал, не пролетала ли здесь когда-нибудь стая саранчи? Но пилот окликнул его, и он поспешил на зов. «Смотри!» Пилот подобрал камень. Забросил на недалекую песчаную гладь. Камень упал и исчез из глаз. Словно нырнул не в песок, а в воду. «Зыбун!» «Что?» — удивился Березин. «Зыбучие пески?» «То-то я смотрю, песок слишком гладкий. Ни барханов, ни ряби. Зыбун!» «На все два десятка километров?» «Факт!» Когда начинается ветер, песок аж течет, сам видел. Я над этими местами пять лет без малого летаю. Ну что, будем брать пробы? Непременно будем. А завтра заберем помощника, перевезем палатку и все необходимые вещи, и я начну куковать тут один целую неделю. Не забудь забрать. Березин энергично принялся за работу. А через полчаса, Когда он взял необходимые пробы грунта, сделал замеры и собрался отнести приборы к вертолету, горизонт вдали над центром мерцающей золотом песчаной плеши вспыхнул вдруг лиловым пламенем. Песчаная равнина встала дыбом, и спустя несколько секунд жаркий ревущий вихрь обрушился на лес». Воздушная волна отбросила Березина неглубоко в заросли колючего кустарника. Пока он выбирался, царапая тело острыми сучьями, рев ослаб, как бы отдалился. Теперь он напоминал шум водопада, слышимого с недалекого расстояния. «Жив?» — окликнул Березин пилота. «Очень может быть, что и нет!» Мрачно отозвался тот, невидимый из-за плотной желтой пелены пыли. Березин пробрался на голос, зажимая нос платком, обошел смутно видимую тушу вертолета и сел рядом. «Что это было? Ох, и запах! Чуешь?» «Еще бы!» — пилот закашлялся. «Вертолет вон повалило, винт помяло». Придется теперь попотеть, пока поставим на полозья, да винт починим. Орвануло как раз в районе клыка. Недаром меня тянуло выбраться оттуда. Метеорит? Или испытание баллистической? Почему испытание? У наших вояк случается, и сами ракеты летают. Пилот снова закашлялся, прикрывая рот ладонью. К чему гадать? Подождем, пока осядет пыль. «Поставим вертолет и слетаем туда. Ты эксперт, тебе и карты в руки».